Глава девятнадцатая. Ежевика. Дикий. Я поджимаю губы и сдерживаюсь, чтобы не ответить резко. Папа просил не ругаться с ней, и я вообще-то не собиралась. Мне легче промолчать, чтобы не раздувать конфликт. Да и ответить не смогу. Но Ксюша, любительница, начать первая, как и сейчас. Ну что ты молчишь? Перед Ярославом такую дурочку играешь?» Усмехается. «Понравился, что ли?» «Папочкиной любви не хватает, мужика себе ищешь». «Лука не удовлетворяет». Я ничего не отвечаю. Из ванной выбегает Полина, прерывая нас. «Пошли, вещи вместе разберем!» Тянет меня в комнату. «Я только рада!» Отрываю взгляд от мачехи, чтобы скорее уйти отсюда. «Поль!» Ласковый голос Ксюши кажется мифическим. Она хорошая мать, но как человек... Не знаю, может, это только у нас не сложилось. «Поешь сначала! Мы только что с самолета!» «Но я не хочу!» Расстроенно бормочет сестричка. «Иди, поешь!» Говорю ей спокойно. Потом я зайду к тебе, и мы вместе разберем твои вещи. Согласна? Она активно кивает, отпускает мою ладонь и в припрыжку бежит на кухню. А я спокойно ухожу, поднимаюсь на второй этаж, чувствуя на себе обозленный взгляд мачехи. Не знаю, почему мы не ладим. Я всегда ко всем отношусь дружелюбно» не вступаю в ссоры и вообще пытаюсь решать все мирно. С тех пор, как мы познакомились, не давала ей повода злиться на меня. Наоборот, всегда старалась понравиться. Папа любит Ксюшу, любит Полину. Ему не нравится, что его жена так на меня реагирует. Иногда, хотя при нем она добрая и ласковая, И я бы давно показала, какая она на самом деле, но Полине нужен отец, семья. Папа счастлив, а это главное. Да и в чем-то Ксюша права. Она говорила мне это не раз. Сказала впервые, когда я согласилась на авантюру с Лукой, потому что я росла без отца и всю жизнь не могла спокойно говорить с мужчинами из-за закрытой школы. Теперь строю из себя дуру пытаюсь привлечь внимание невинностью и робостью. Часть правды в этом есть. Я не могу нормально общаться с противоположным полом. Мне неловко делать это. Даже с Лукой чувствую себя некомфортно. Но в остальном все ложь. Я просто такая, немного закомплексованная, неуверенная и робкая. И только с Диким страх и неловкость пропадают. Я не пытаюсь ему понравиться, как всем остальным, чтобы подружиться, чтобы они не смотрели на меня, как на больную. Мне говорят, что я чудаковатая, обсуждают за спиной. От этого мне тяжело с новыми людьми, только с Диким все не так. Неужели со стороны кажется, словно я навязываюсь, играю? Или Ксюша опять пытается испортить мне настроение, которого и так нет. Я вздыхаю, удалось ей меня накрутить, и от этого становится тошно. Но стараюсь успокоиться, поднимаюсь в свою комнату и, открыв окно, провожаю взглядом джип Дикого, что скрывается за поворотом. «Тебе Костя звонил». Спрашивает вечером мачеха, стоит нам с Полиной спуститься вниз. «Да», — киваю. Странно, что его операция или дело, которое было очень срочное, внезапно закончилось в тот момент, когда приехала Ксюша. Неужели, узнав, что она возвращается, все бросил, а узнав обо мне, тут же уехал? И когда он приедет... Бросает Ксюша, не глядя на меня и продолжая листать ленту в соцсети. Сказал, что через пару дней с нетерпением жду его приезда. Во-первых, я дико по нему соскучилась. Во-вторых, Ксюша переключится с меня на него. А в-третьих, Дикий ведь сказал, что, когда это случится, хочет устроить шашлыки. И тогда мы встретимся. Вик. «Ты чего покраснела?» Моя сладость дергает меня за длинную майку и привлекает к себе внимание. «Да жарко просто стало. Нелепо отмазываюсь. Кондиционер может включить». «Полина заболеет», — отрезает мачиха «И я с ней соглашаюсь. Все возможно, хотя...» «Хотя, учитывая, какой здоровой Полинка выглядит...» Вряд ли. Ну да ладно. Приготовь ужин, если тебе заняться нечем. Я хмурюсь. Хотела разобрать шкаф и выкинуть все, что купила вместе с Ириной, но... «Да, давай приготовим мясо!» — кричит девочка. «Тебя дикий, что ли, покусал? Удивляюсь ее любви к этому продукту. Интересно» а такое передается воздушно-капельным путем. Вдруг я скоро тоже не смогу без него жить, и тогда у меня будет такое же тело, как у Ярослава. Хихикаю себе под нос. Глупости, конечно, но страшно. Ладно, пошли, что-нибудь вместе сделаем. Ирин, хватит, отрезаю. Долго ты еще унижаться будешь. Яр, да не было ничего. В любой другой момент от этого жалкого голоса все внутри сжалось бы. Ненавижу женщин, которые плачут из-за меня. Но сейчас ничего. Мы вместе четыре года. И в один момент она перечеркивает все, что у нас было. Честно. Мне Миша запись прислал. Равнодушно отзываюсь и делаю глоток горячего кофе. Я думаю, на этом и закончить можно. Жалко, конечно. Я привык к постоянству. Сплю только с одной. Да я сам не святой. Могу сделать комплимент у другой, пофлиртовать, помочь. Но целоваться, а потом еще и работать ртом в туалете? Нет, моя девушка меня разочаровала. Бывшая девушка, да. Еще и Ксюша активизировалась, коза драная. То есть конец это? Голос Ирины дрожит. Ага, отзываюсь равнодушно. Не знаю, мне не больно. Ничего не чувствую. Смотрю на угольки в тарелке и закидываю один из них в рот. Морщусь. Все спалило, мелочь проклятая. Еще и кухню чуть не подожгла. Ключи потом в почтовый ящик кинь. Я отключаюсь, горечь во рту запиваю кофе, машинально захожу в сообщение и пишу Вике, спрашиваю, как у нее дела. Ксюша невыносимая, несколько минут с ней невозможно провести. Как в нее Миронов влюбился, не представляю. А Вика с ней теперь в одном доме. И мне помнится, Ксюша не особо хорошо отзывалась о своей падчерице, и что-то заставляет меня встать из-за стола и напечатать Вики сообщение, несмотря на то, что уже поздняя ночь. Одевайся, ежевичка, украду тебя ненадолго.